Глава 16. Покинув площадь, Лерин вернулась в свои покои. В душе царило смятение. Раз за разом девушка прокручивала в памяти разговор с Аени, пытаясь понять, что именно заставило ее почувствовать беспокойство. Вроде бы обычная болтовня, ничем не подкрепленные намеки, глупые подозрения, но было что-то еще невидимое на поверхности но засевшая глубоко внутри острой колючкой. И эта колючка беспокоила и раздражала. А еще мысли о Эйхерде не давали сосредоточиться. Лерин гнала их от себя, но они возвращались с завидным упорством. Будто этот мужчина обрел над ней незримую власть, завладел ее чувствами и желаниями. Она постоянно возвращалась к тому моменту, когда увидела, как его тело, словно мешок кащет по песку в сторону святилища. И каждый раз, стоило об этом подумать, сердце сжималось от тревоги и страха. Что с ним? Жив ли он? Насколько сильно пострадал? Насколько глубоки его раны? Хотелось скочить и бежать в лазарет, проверить, не обманул ли палач, узнать, там ли находится Эйхард. Не нуждается ли он в ее помощи? Глупая Конечно. Он в ее помощи не нуждается. Скорее всего, он ненавидит ее сейчас так же, как ненавидел Ульнару, ведь она, Лирин, по сути, сделала с ним то же самое, что до нее делала предыдущая хозяйка. Она пыталась его сломать, пыталась поставить на одну ступень с остальными рабами, забыв, что он свободный мужчина, забыв, что он воин. Или не желая об этом помнить, Она могла бы долго копаться в себе, выискивая причины ярости, обрушившейся на Эйхарда. Но истина лежала на поверхности, так близко, что она в упор отказывалась ее замечать. Окруженная оробепными и покорными мужчинами, живущими только ради того, чтобы удовлетворять ее прихоти, она до сих пор не могла забыть и отпустить то, что случилось с ней в старом трактире. И Эйхард был для нее не просто человеком, принесенным в жертву ее безоблачному будущему. Он был олицетворением насилия, которое она пережила. Лерин металась в своих покоях, как львица в клетке, то бросалась к окну, до боли в глазах вглядываясь в залитый солнечным светом фруктовый сад, то падала в кресло и дрожащими руками подносила ко рту бокал с виноградным вином прихлебывала и давилась, нервно ломая пальцы, терла виски, пытаясь вернуть себе самообладание. Но даже вино не помогло обрести душевное равновесие. Когда настало время обеда, а Еи обнаружив, что есть ей придется одной, отправила прислужников за сестрой, но те, испуганные нервным поведением наследницы, не осмелились ее потревожить, но и вернуться ни с чем в трапезный зал они тоже не могли. Так и остались сидеть в коридоре, подпирая стену напротив дверей, ведущих в покои лирин. На них то она и наткнулась, когда, не выдержав волнения, решила выйти из добровольного заточения. Рывком распахнув двери, девушка вынуждена была замереть. Вопросительный взгляд упал на трех молодых мужчин, сидевших на коленях у противоположной стены. "Кто вы и что вам здесь нужно?" отрывисто проговорила она. Настроение не способствовало приятной беседе, да и с рабами не беседуют. Ваша милость, один из них уткнулся лбом в пол, остальные синхронно повторили его маневр. Нас послала госпожа Ини, она ждет вас в трапезном зале. Лерин прищурилась. Напоминание о так называемой сестре было не очень приятным. Сейчас ей меньше всего хотелось видеть эту маленькую ехидну. И откуда только в обычном ребенке столько яда. Хотя сама она вряд ли бы додумалась до тех выводов, которые озвучивала сегодня. Здесь чувствовалась рука покрупнее. Милек, дворцовая жрица. Решение было принято молниеносно. Вот куда она направится вместо обеда: пообщается с этой таинственной личностью, а заодно и узнает, действительно ли Эйхард был отправлен к лекарю, а не в святилище. Эйхард, Эрг бы его побрал. И почему она вспомнила Владыку севера именно в этот момент? Там, в Ангрейде, женщины молились Арнеш, покровительнице домашнего очага. Но именем Мэрга они проклинали, считая, что только верховный бог имеет власть наказывать мужчин за нездержанность и жестокость. Но теперь старых богов лучше забыть. У нее другие покровители. Бенгет Передайте моей сестре, что сегодня я не буду обедать. У меня другие дела. Развернувшись, Лерин быстрым шагом направилась вдоль по коридору. Следом за ней бесшумно скользнул Лирт, незаметный спутник, превратившийся в ее тень. Девушка негодовала, но в этом негодовании сквозила львиная доля горечи. Почему? Ну почему, когда в минуту отчаяния и боли она призывала присветлую Арнеж, Таня ответила? Разве богиня, которой от рождения посвящается каждый младенец женского пола, не должна была откликнуться на мольбы одной из своих дочерей? Не должна была защитить от надругательства? Или она молча взирала на это из своего радужного дворца, расположенного в небесах? Раньше Лирин была уверена, что это естественный порядок вещей. Мужчина владеет, женщина подчиняется. Мужчина хозяин, женщина его вещь. Но ведь о ценной вещи принято заботиться, принято ее беречь и охранять. А с женщинами все было совершенно иначе. Они становились разменной монетой, ходовым товаром, приятной мелочью, от которой в любой момент можно избавиться, если она надоест. Они были бесправными и порой стоили дешевле, чем тряпки, в которые были одеты. Так было в Ангрейде. А здесь, в Амарии, Лерин познала другую жизнь. Здесь она сама стала владычицей сотен судеб, и сотни жизней, теперь зависели от нее. Теперь она хозяйка, и все мужчины вокруг нее не более, чем ее личные вещи. Оказывается, власть приятное чувство, будоражащее кровь сильнее, чем молодое вино, и так же, как и вино, оно кружит голову и заставляет терять рассудок. Именно это сегодня случилось с ней. Она сорвалась В глубине души испытывая вину и угрызения совести, Лерин всеми силами пыталась их подавить, но от чего-то не получалось. Оскары, стоявшие на посту, поспешно распахивали перед ней двери. Лерин практически не замечала присутствия этих молчаливых, бритаголовых мужчин, похожих на застывшие статуи. Она стремительно шла вперед, минуя поворот за поворотом, коридор за коридором, галерею за галереей пока наконец не остановилась перед входом в святилище. Здесь двери заменяла тяжелая ткань цвета свежей крови, сквозь которую поблескивали огоньки свечей, днём и ночью горевших в маленьких нишах на стенах святилища. Лирин кивнула, и Лирт услужливо одернул занавес, открывая перед девушкой арочный вход. Из темноты лишь немного разряжённые свечами пахнуло ароматом трав и благовоний, а еще запахом крови. С трудом подавив тошноту, Лерин шагнула вперед. Здесь она еще не была, да и саму Милек видела лишь однажды, в тот день, когда попала сюда. Тогда жрица явилась в покое наследницы, закутанная так, что были видны только глаза, густо подведенные черной сурьмой. В тот день Лерин была так взволнована и взбудоражена, что почти не обратила внимания на ее приход, но взгляд запомнила. Цепкий, колючий, пронизывающий взгляд человека, привыкшего незримо руководить событиями и людьми вокруг себя. И вот теперь ей предстояло встретиться с этой женщиной еще раз, а заодно и найти связное объяснение, почему наследница Маринкеш забросила посещение храма. Стоило переступить порог святилища, Как красное полотно опустилось, отрезая от внешнего мира. Сразу стало тихо, словно весь мир обезмолвил, и в этой пугающей тишине раздавалось только потрескивание свечей. А еще теплый, удушливый запах воска и благовоний плотным коконом сомкнулся вокруг лирин. Казалось, он мельчайшими частицами оседает на ее одежде и волосах. Она чувствовала как он покрывает ее кожу липкой субстанцией, проникает в каждую пору, забивается в рот и в нос, мешая дышать. Приветствую тебя, наследница. Долго же ты раздумывала, прежде чем навестить меня. Женский голос, раздавшийся из темноты, был столь внезапен, что девушка вздрогнула и тут же сжала кулаки, пытаясь вернуть себе хладнокровие. Над верхней губой и висках от волнения выступили капельки испарины горло внезапно пересохло Откашлившись, левин произнесла у меня были другие дела и сама удивилась как хрипло прозвучал ее голос неужели в тоне невидимой жрицы возникли ироничные нотки у наследницы появились дела поважнее чем ежедневная жертва я не говорила об этом И не надо. Твои действия только подтверждают мои выводы. Источник голоса, кем бы он ни был, перемещался, обходя девушку по кругу, и она вынуждена была разворачиваться вслед за ним. Почему-то ей было безумно страшно при одной мысли о том, что этот некто окажется у нее за спиной. Кто это? Дворцовая жрица или быть может сама бингетер, решившая посетить свою нерадивую протеже? Тяжёлый воздух лег на плечи подобно бетонным плитам, сжал виски стальным обручем. Тошнота, оказалась отступившая, нахлынула с новой силой. Лерин поняла, что теряет сознание, и если это случится, она останется беззащитной перед этим невидимым голосом, враждебным голосом, голосом, встреча с которым не сулит ничего хорошего. Усилием воли она заставила себя выпрямиться. Но я же пришла, проговорила, делая еще один шаг вперед. и застыла, интуитивно почувствовав препятствие впереди. В тот же миг, словно по волшебству, ярче вспыхнули свечи, Их оранжево-красный свет озарил гранитный постамент, на который Лирин едва не наткнулась. Затаив дыхание, девушка уставилась на влажные потеки, блестевшие поверх гранита. Интуиция подсказала: это свежая кровь. Кровь, пролившаяся совсем недавно. Она подняла голову выше и поняла, что не ошиблась. Ее взгляд уперся в ноги статуи, отлита из чистого золота. Ступни, выполненные в мельчайших подробностях, вплоть до маленьких аккуратных ногтей, украшенных агатами, были в красных разводах. Медленно, очень медленно Лерин продолжала скользить взглядом вверх, с замиранием сердца понимая, что видит перед собой. И внутри точно так же медленно и необратимо нарастала тревога, от которой все быстрее стучало сердце и все сильнее сжимал голову невидимый обруч. Когда она достигла лица статуи и заглянула в ее безжизненные глаза, сзади, у самого уха, снова раздался голос, и чужое дыхание опалило затылок. Ты опоздала. Вскрикнув, Лерин в ужасе развернулась, и едва не сбила с ног дворцовую жрицу, как всегда закутанную в свои покрывала, словно мирнейская мумия. Я напугала тебя, наследница. Женщина отступила. В разрезе ткани, закрывавшей ее лицо, были видны только глаза, но по их выражению невозможно было понять, что она чувствует. В руках она держала сосуд из черного стекла. И ритуальный нож. Нет, Лерин бросила быстрый взгляд на ее руки. Все в порядке. Если ты пришла поучаствовать в обряде, то я его уже провела. В отличие от тебя, я помню свои обязанности и свято их чту. Обязанности? Лерин даже боялась предположить, что входило в обязанности этой женщины. Да, каждодневное омовение ног богини свежей кровью. И чью кровь ты использовала сегодня? О, голос Жрицы дрогнул, словно она улыбнулась, и эта улыбка была наполнена удовольствием. Сегодня мать сущего получила особый дар. Ничто не ценится так, как кровь сыновей Эрга. «Эрга?» — Лерин решила, что Жрица что-то напутала, назвав имя владыки Севера. Да. Это запрещённый и забытый в Амаре супруг Прукбенгет. Покровитель мужчин, бог войны и охоты. Но его весьма почитают на северном континенте. Да, это Лерин знала, как никто другой в этой стране. И кто же его сыновья? Мужчины? Нет. Жрица опять усмехнулась. Мужчины омары потеряли право так называться, когда Бенгет лишила их свободы воли. Но на северном континенте, там, где царят вечные льды, Отрезанный от всего мира снежной пустыней, живет особое племя. Гордый и свободолюбивый народ, который так никто и не смог покорить. Его мужчины, истинные сыновья эрга, и те, в ком течет хоть капля их крови, не поддаются привязке. Бенгет не властна над их волей, а потому она безумно любит их кровь. Для нее это бесподобное лакомство. Лерин знала только одного мужчину, который не поддавался привязке. Эйхард. Его имя вырвалось из ее уст быстрее, чем она сообразила, что говорит. Так он все таки был здесь. В святилище. Неужели Бенгет позволила принести его в жертву? Я вижу, ты взволнована. Жрица обошла вокруг девушки и оставила сосуд и кинжал у подножия статуи. Значит, слухи о твоем интересе к этому тану не беспочвенны. Он Милек продолжала говорить, словно не слыша тихий голос наследницы. Конечно, для нашей покровительницы нет жертвы дороже, чем кровь тана, отданная добровольно. Но отсутствие сопротивления вполне можно принять за согласие. Не так ли? Где он? Голос Лерин зазвенел от волнения. Она порывисто шагнула вперед, желая знать правду и уже не думая о собственной безопасности. Что ты с ним сделала? Ничего. все, что с ним можно было сделать, сделали уже до меня. Девушка, только что собиравшаяся вытрясти из Жрицы всю правду, почувствовала, как ноги наливаются свинцом. Милек была права. Она сама своими руками убила его. Свой единственный шанс на новую жизнь. Сердце сжалось, и это чувство меньше всего походило на то, что испытывают при утрате выгодной сделки. Это было что-то другое, непонятное, необъяснимое, тревожное ощущение рваной раны, грубо зарубцевавшейся и беспокоящей постоянной ноющей болью. Где он? Глухо повторила она свой вопрос. Я хочу увидеть его тело, то, что от него осталось. А его душа тебя не интересует, хмыкнула Жрица. Только тело. Мелек, в отчаянии, Лирин схватила Жрицу за руки. Ты скажешь мне, где он, иначе клянусь. Та спокойно освободилась и отошла, потирая запястье. Не надо давать поспешные клятвы, проворчала и зачем-то переставила толстые свечи. Он в лазарете. Ничего с ним не случилось. А кровь. От небольшого кровопускания еще никто не умирал. Иди. Я уже увидела все, что хотела. Долерин начала медленно доходить. Так ты сделала это нарочно? медленно проговорила она. Что именно? Ты нарочно заставила меня поверить в то, что он умер. Но зачем? «Затем, что я твоя личная жрица? И я несу ответственность за твою душу перед матерью сущего. Я не понимаю. И не надо. Просто помни, что я всегда здесь. И я не позволю наследнице высшего дома запятнать себя грязным чувством, которое плебеи называют любовь.